Глава 7. Башня Мерлина. Так как я стал второй особой в государстве и был облечён политической и всякой другой властью, то мне воздавались подобающие моему положению почести. Одели меня в платье из шёлка и бархата, шитое золотом, Поэтому очень тяжёлые и неудобные. Но, конечно, по необходимости я скоро привыкну к нему. Я был помещён в замке в лучших комнатах после королевских. В них было душно от шёлковых занавесей кричащих цветов, зато на каменном полу вместо ковра лежал камыш всех сортов. Что же касается самых элементарных удобств, то они отсутствовали. Массивные дубовые стулья, украшенные резьбой, были, пожалуй, и красивые,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 Мне прямо больно было смотреть на всю окружающую меня великолепную пышность и на мертвенно-холодные голые стены. Я вспоминал нашу незатейливую квартирку в Гартфорде, где не было ни одной комнаты без хромолитографии или, по крайней мере, без трёхцветной картины. Бог да благословит наш дом, висящий на двери. В гостиной у нас висело девять хромолитографий. А здесь, даже в моей громадной приёмной комнате, не было ничего похожего на картину. за исключением разве чего-то в виде большого одеяла, тканого или вышитого и местами заштопанного. Не было ни одной живой краски и ни одной фигуры на этом произведении искусства. Что же касается соразмерности, то сам Рафаэль нашёл бы её ужасной даже после своей кошмарной картины, которую именуют знаменитый картон Хамптонского двора. У него есть ещё несколько странных картин.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 Чтобы сделать сносным своё существование, я должен был изобретать, выдумывать, создавать. Я должен был напрягать мозги и действовать руками, вообще преобразовывать окружающую меня обстановку. Но это было мне по вкусу. Одну только беспокоило меня вначале. Слишком уж много интереса возбуждал я в народе. По-видимому, вся нация желала меня видеть.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 то вы поймёте, что каждый человек стремился собственными глазами увидеть такого удивительного чародея. обо мне только и говорили. Всё остальное было забыто. Даже король вдруг отодвинулся на второй план. В продолжение дня и ночи прибывали послы и делегаты ото всюду. Простой народ валом шёл по дорогам,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 моего автографа. Я говорил даже по этому поводу с Кларнсом. Но боже мой, чего мне стоило объяснить ему, в чём тут дело. Поняв наконец, о чём я говорю, он сказал, что во всей стране никто, кроме разве что десятка монахов, не умел ни читать, ни писать. Во всей стране. Подумайте только. Было ещё одно обстоятельство, которое несколько смущало меня. Весь собирающийся сюда люд, конечно, ждал от меня нового чуда. И это было вполне естественно. Приятно иметь возможность похвастаться своим далёким домашним, что видел собственными глазами человека, которому повинуется небо. Приятно поделиться этим в кругу своих соседей и возбудить в них зависть. Но насколько увеличатся все эти удовольствия Если удалось ещё увидеть чудо, совершённое таким удивительным человеком. Настроение было повышенное и напряжённое. Имелось ещё впереди затмение лунное. И я знал число и час его, но до него ещё было очень далеко 2 года. Я дал бы ему прекрасные привилегии, если бы оно поторопилось, так как на него появился теперь большой спрос.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 Я в 1 минуту сожгу каменную башню Мерлина огнём с неба. И пусть стельгаются все, распространяющие обо мне дурные слухи, а также и слушающие их. Кроме того, предупреждаю всех, что пока я намерен совершить только одно это чудо. Если же его окажется недостаточно и будут снова роптать, я превращу всех недовольных в лошадей и заставлю их работать.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 Тихоньку мы сделали несколько хороших бушелей хорошего минного пороха. Затем с помощью подчиненных мне воинов я изготовил грамат вот и несколько сот футов проволоки. Старая каменная башня была уже в сущности развалиной, но очень массивной постройки. Она сохранилась ещё от римских времён, и ей насчитывали не менее 400 лет. Плющ обвивал её от основания до вершины, как чешуйчатая кольчуга, и, несмотря на грубость формы, она была очень красива. Стояла она на уединённой возвышенности, в полумиле от замка, но была хорошо видна из него. Работая по ночам, мы начиняли башню порохом, мы клали его даже в стены, которые в основании были около 15 футов толщиной. В каждое отверстие было всыпано не менее гарнца пороха. Таким количеством взрывчатки можно было бы поднять на воздух лондонскую башню. На тринадцатую ночь мы установили громат вот на целую кучу пороха и провели проволоку во все отверстия. После моего объявления все оббегали башню на большом расстоянии, но утром четырнадцатого дня я ещё залучше предупредить ещё раз через горолодов, чтобы никто не подходил к башне ближе, как на четверть мили. Тогда же было объявлено о времени совершения чуда. В избежание несчастья флаги и горящие факелы на башне подтверждали предупреждение. Грозы случались в последнее время довольно часто, поэтому неудачи я не боялся. Всё-таки я выговорил себе дня 2 запасных, ссылаясь на занятия государственными делами и говоря, что народ может ещё немного подождать. Как нарочно, день выдался ясный, солнечный. Кажется, первый, в продолжении трёх недель. Я уединился и наблюдал за небом. Клэрэнс время от времени врывался ко мне и с волнением сообщал о том, что всеобщее возбуждение возрастало всё больше и больше. Все окрестности замка, которые можно было кинуть глазом со стен, были заняты сплошной массой людей. Но вот подул ветер, показалось облако, в то же время солнце уже начинало садиться. Облако увеличивалось, темнота сгущалась, я рассудил, что пора мне появиться. Я приказал зажечь факелы на башне, освободить Мерлина и привести его ко мне. Ещё через четверть часа я сошёл на площадку, где нашёл короля и весь двор, смотрящих в темноте на башню Мерлина. Мрак увеличился до такой степени, что ничего не стало видно. Факелы ярко горели на старой башне на холме. и бросали кровавые отблески на часть собравшегося народа из зубцы замка. Картина была эффектная. Мерлин пришёл мрачный и озлобленный. Я сказал ему: "Вы хотели сжечь меня живым, когда я не причинил вам никакого вреда. Затем вы всё время старались испортить мою репутацию. Вследствие этого я вынужден не извергнуть огонь на вашу башню, но вы можете воспользоваться случаем, если хотите". Если вы думаете, что можете уничтожить мои чары и предохранить башню от огня, возьмите жезл и действуйте. Наступил ваш черёд. Я могу прекрасный шар, и я уничтожу, не сомневайтесь. Он начертил воображаемый круг на камнях площадки и жёг щепотку порошка, от чего распространился ароматный дым. Все отшатнулись, начали креститься и вообще чувствовали себя неуютно. Затем он начал бормотать что-то, делая в воздухе пассы руками. Он двигался медленно и монотонно, как в бреду. Его широкие рукава болтались вокруг него, как крылья мельницы. Между тем гроза усиливалась. Порывы ветра задували факелы, и темнота сгущалась. Упало несколько тяжёлых крупных капель дождя. Молнии беспрестанно блистали на чёрном небе. Без сомнения, мой громат вот скоро должен был начать действовать. Наступала торжественная минута. Я дал вам достаточно времени, сказал я Мерлину. Я предоставил вам всё и не вмешивался. Очевидно, ваши чары слабы. Теперь пришла моя очередь. Я сделал три пасса в воздухе, и вдруг раздался страшный треск. Старая башня взлетела к небу и целый фонтан огня превратил ночь в день. Я светил на протяжении тысячи акров масс и людей в ужасе и смятении упавших на землю. Целую неделю после этого шёл дождь из камня и из звёздки. Повествовала донесение того времени. На самом деле всё было не так уж страшно. Это было настоящее чудо. Большая часть гостей немедленно удалилась во свои жилища. На другой день Во все стороны от замка потянулись бесчисленные следы и колеи от колёс в жидкой грязи. Вероятно, если бы мне пришлось собирать публику для следующего чуда, необходимо было бы прибегнуть к услугам шерифа. Акции Мерлина упали окончательно. Король хотел лишить его жалования, хотел даже изгнать его, но я вмешался. Я сказал, что он может пригодиться, ну, на то, чтобы следить за погодой. и на разные другие мелкие работы. А я уж буду поддавать жару там, где будет не хватать его чародейских способностей. Правда, от его башни остались одни воспоминания, но я посоветовал восстановить её за счёт государства, а ему рекомендовал держать пенсионеров, но этого ему не позволяло его высокое звание. Что же касается благодарности, то я так и не дождался её от него. Конечно, учтить его было незавидно. трудно ожидать любезности и благодарности от человека, который лишился всех своих выгод и преимуществ по неволе, уступив их другому.